Глава следующая. Ненавижу детей. Паршивцы, негодники, маленькие мерзавцы. Пачкают тебя пластилином. Вы когда-нибудь пробовали чищать смеха пластилин? Я несправедлив. Спросите кукол, если хотите, они тоже многое расскажут. Дети зло. Куклом они стригут волосы, разрисовывают лицо, отрывают руки и ноги и даже головы. У меня был знакомый, заводной паровоз только познакомится и успели. Его разбили на второй день, завели и пустили прямо в стену. Хотели посмотреть, что будет, а потом отломали колёсики. У меня, правда, нет локонов и колёсиков, но мне ничуть не легче. Крутят тебе уши, грызут нос, почкуют тебя краской, заворачивают в какие-то тряпки и долго трясут. Зачем? Суют в рот всякую дрянь: камни, конфеты, кашу, печенье, кидают эти ребят, щиплют, кричат в самое ухо. А хуже всего умирают. Сначала я не беспокоился, думал, заболела, пройдёт. Тогда тоже было очень холодно. Я сидел в кресле и смотрел, как она сидела под одеялом в своей кроватке. Одеяло почему-то не забрали. Какие-то люди с красными лицами и красными бантами на куртках. Они ещё всё время говорили именем революции. Никогда не слышал такого имени. Странное имя для девочки. Они пришли и все перетряхнули, переколотили, забрали кучу ненужных вещей и Мурочкиного папу. «Зачем им чужие вилки?» «А чужой папа?» Людей не понять. Сперва Мурочка сидела, а потом лежала. Мамы целыми днями не было дома. Она гуляла с вещами, с теми, что остались. Брала какое-нибудь нарядное платье или веер или кружевную накидку и уходила с ними. Под вечер приходила, и бросала платье, веер или накидку на пол. Те потом ныли, большей частью по-французски. Они привыкли ездить в экипажа, танцевать на балах, а не мерзнуть на рынке. Зачем вообще выгуливать вещи? Они этого не ценят. Один раз Мурочкина мама пришла домой без вещей, но принесла с собой аптечный пузырек и напоила из него Мурочку. Потом этот пузырек еще жаловался. Он, мол, ученый, врач, а в него налили подсолнечное масло. Врал, конечно. Какой он ученый. В обычной аптеке работал, а сам я врач, я врач. А больше никого не было. Мы с Мурочкой целыми днями сидели дома. Вернее, я сидел, она лежала. Я видел только ее лицо на подушке. Оно сделалось похоже на маленький зеленоватый треугольник. Я никогда раньше не видел детей, которые умирают. Умирают от голода. В Петербурге. То есть в Петрограде. Они совсем меня запутали с этими новыми именами. Нынче в 18-м году, когда уже есть электричество, телеграф, горячая вода. Впрочем, нет. Почему-то именно в 18-м году ни электричества, ни горячей воды не было, и мы всё время жгли свечи, как сейчас. Как тогда. Тогда я мог бы принести моей Мурочке все груши мира, весь виноград, набрать для нее ягод в лесу. У них дома было очень много картин. Я все мог. И не мог. Нельзя. Потому что люди здесь, а мы там. Нужно соблюдать простые правила. На этом стоит мир. Если сам не соблюдаешь простые правила, то чему ты можешь научить детей детей? Почему я не принёс ей тогда грушу? Ведь я мог, мог, мог. И сейчас могу. И сейчас я её принёс. Держи, Бобка. Погоди, вытру. Картина вся в пыли. Эти новые жильцы ужасно нечистоплотны. Не учись у них. Надо быть опрятным. Вот. Теперь ешь. Ешь, Бобка.